Глава 58. Грайзол. Лагерь на Грайзоле гремел от стрельбы бластеров, непрерывно разрыжаемых в небо. Пен шагал сквозь толпу, которая собралась перед главным комплексом. Он предпочел бы Великий Зал в глубинах вне пространства, но вообще-то было даже приятно вернуться на это жалкое подобие планеты после успешного налета. Это он возглавил самую крупную атаку в долгой и мучительной истории Нигилов. Он, Пен Эйта, а не Маркион Ро при всех угрозах в адрес Лины Со, которые тот изрыгал. Пен поражал республику страхом с небес. А как же проводил это время так называемый «глаз Нигилов»? прятался на своём антикварном корабле на промокшей от дождей планете, держась как можно дальше от боевых действий. Кого отныне будут слушать не гилы? Кто возглавит шторм? Ро думал, что упрочил свою власть, когда приказал атаковать Валу, но на самом деле это лишь сыграло на руку Пену. Даже Зитар, и тот был явно под впечатлением, когда Пен в развалочку направился к главному входу. Талпини вышел из здания без своего дурацкого механокостюма, знак уважения. — Подчинение? Возможно. Пожалуй, Зид не так глуп, как он думал. Прежде чем войти в здание, где его ждал разговор с Ро, Пэн с улыбкой медленно повернулся. Ему хотелось насладиться этим моментом, впитать восхищение собравшихся нигилов, увидеть почтение на их лицах, а они, пускай на его лице, увидят силу. Он замер, разведя руки в стороны и горделиво выпитив грудь. Давутин запрокинул голову и на фоне бластерной пойльбы проревел два простых, но торжествующих слова, которые некогда принадлежали Ро, но отныне и вовеки стали его словами. Шторм победил. Недилы ответили дружным рёвом и ликующим крики лишь набрали силу. Некоторые из присутствующих были с ним во время атаки, другие только слышали о ней, но все объединились под знаменем хозяина бури, который обеспечил победу что Арме впрямь победил. Пен обернулся на звук. В дверях здания стоял Ро при полном параде. Рваный плащ его отца развивался на ветру. На плечи он накинул шкуру арратанского волка, а на голове красовался проклятый одноглазый шлем, заменивший ту маску, которую Пен превратил в металлолом. «Ро!» — поздоровался Пен. Он прищурился, ожидая реакции глаза. «Хозяин бури!» — воскликнул Ро, сжав плечо Пена. «Ро!» Шлем усиливал его голос. По крайней мере, стало понятно, зачем Дурень нахлобучил эту штуку, чтобы все его слышали. Но что до руки... Пен едва сдержался, чтобы эту руку не сломать. Кем Ро себя возомнил? Они не были соотечественниками, не были даже товарищами по оружию. Притом Пен больше в Ро не нуждался. Тем не менее, Глаз продолжал свою речь, обращаясь к толпе, словно какой-то проклятущий политик. Мы поздравляем вас всех с победой. Сегодняшний день знаменует начало новой реальности. Никогда больше республика не посмеет нас недооценивать. Никогда больше она не будет считать себя недосягаемой для нас. Их могущество ложь, джидаи ложь. Он ударил по груди затянутым в перчатку кулаком. Наше время настало. Да, в этой атаке мы потеряли многих. И многих их жертву, но и добились мы тоже многого. Сегодня мы будем пить, будем праздновать. Сегодня мы не гилые. Снова вокруг разнёсся одобрительный рёв, но пен на это всё лишь раздражало. Они многих потеряли. Некоторых потеряли, это правда, как и следовало ожидать, но Роза тёла опасную игру. После всего того, что сделал Пен, после всего чего он добился, Роп осмел приуменьшить его успех. Если потери и были, то среди де Санта Лорны ди, а не в той буре, которая оставалась в воздухе. Кстати, да. Где же Лорна? Пэн видел в толпе некоторых из её легиона, но самой хозяйки бури среди них не было. Не оказалась на орбите и её корабля, когда прибыла Элегенси. Пэн обернулся, будто уловив что-то шестым чувством, и увидел её в тёмном дверном проёме, поняв, что её обнаружили, Лорна, ковыляя, вышла на улицу. Как и Пена, она была без шлема, однако в отличие от Довутина на вало ей явно досталось. Она заметно брихрамывала, а на лице красовались синяки. Большинство порезов уже покрылись рубцами, но сильный ожог на правой щеке требовал больше времени для заживления. Ожог явно был не от бластера и не от светового меча, коль на то пошло. Угадила под бомбёжку. Вполне возможно, если судить по ярости в её глазах, ярости, которая в данный момент была направлена на него. Рен постарался ничем не выдать своего напряжения, приготовившись к неминуемой атаке. Однако хозяйка бури просто остановилась возле Рой и поздоровалась с Пенном. Её голос был холодным и пустым, как беззвёздное небо. Поздравляю, Пенн. Он кивнул, по-прежнему настороженно, взаимно лорно. Она повернулась к толпе и заговорила, не нуждаясь в усилителе. Глаз прав. Мы будем пировать в честь тех, кто пал на пути к победе. «А потом, потом мы отомстим за них!» Нигилы снова торжествующе завопили. Рова сделал руки и объявил начало гуляний. Пен собирался присоединиться к торжеству уже скоро, хотя и не здесь, а на своем корабле, где он мог отпраздновать с шиком. Но сначала надо было обсудить кое-какие важные дела. «Надо потолковать», — сказал он глазу. Тот наклонил голову. «Конечно. Пройдем внутрь». Они собрались во временном зале, обустроенном Ро. В дальнем конце стояла тактическая доска, которую стащили с Монкало-Марианского крейсера. Ро обошёл столы и посмотрел на звёздную карту, которая светилась над его поверхностью. "Можешь снимешь эту штуку?" пророкотал Пэн, остановившись рядом. Ро поднял глаза. "Что?" Пэн указал на шлем. "Сними это." "Зачем?" "За тем, что я сказал." «А что, я обязан тебя слушаться?» Пен стукнул кулаком по столу и дисплей треснул. «Да чтоб тебя! Та победа, о которой ты говорил, это все сделали мы, не ты. Мы с Лорной!» Рофф скинул голову. «Азитар?» Пен негромко зарычал. «Он сыграл свою роль!» «А я не сыграл!» Остальные хозяева бурь хранили раздражающее молчание. Ну и пускай. В конце концов это был момент пэна. Ладно, можешь прятаться под своей маской сколько влезет, но я желаю знать, что будет дальше. Рора взвёл руками. Ты же сам слышал, мы будем праздновать. Неправильный ответ. Мы сделали то, что обещали, обеспечили себе репутацию отныне и навсегда. Дорогой ценой, вставила Лорна. Пэн ткнул пальцем в звездную карту, указав на корусант. «Ну да, но ведь они-то этого не знают. Они напуганы!» Ро уставился на него. Проклятый фонарь светил прямо в глаза, заставляя щуриться. «И что же, по твоему мнению, мы должны сделать?» Пэн фыркнул. «Неужели не очевидно?» Мы ударим сейчас же и ударим быстро. Покажем им, что передышки не будет, что залезать раны они не успеют. Мы ударим снова в больное место. Пусть знают, что мы настроены серьёзно. Лорна пристально посмотрела на него. Что именно ты предлагаешь? Пэн пошарил по карте и указал на первую цель из своего списка. Вот. Род даже не взглянул. Верфисай Клора. — Мы уже говорили об этом. — Да, до Вало, когда они думали, что прогнали нас. — Но мы доказали, что они ошибались, — невозмутимо сказала Лорна. — Точнее, ты доказал. Взбешенный Пен чуть не приложил ее рожей о стол. — Там была всего одна туча. Теперь мы вернемся целым легионом, и не просто чтобы крушить, А ради того, что мы умеем лучше всего, забирать то, что принадлежит нам по праву завоевания. Инноватор это было слишком мелко. Вы представляете, сколько кораблей на этой верфи? Сколько кораблей могут стать нашими? Лорна скрестив руки на груди, поглядела на дисплей. Любопытная цель, но достаточно ли амбициозны? В смысле? спросил Зитар. «Сайклор — важная для Среднего Кольца планета, это верно». «Для всей Республики», — напомнил ей Пен. «Тоже не спорю, но нападение на Республиканскую выставку было глубоко символическим деянием. Я считаю, нужно что-то не менее знаменательное и разрушительное». «Например?» Она ткнула пальцем в край доски. Увидев, куда она показывает, Пен вытаращился. «Хецель Прайм!» Двелека посмотрела ему прямо в глаза. Мы уже доказали, что джидаям можно пустить кровь. Почему бы не сломать им хребет, сотрём в пыль место их величайшего триумфа, докажем галактике, что джидаи не способны никого защитить. Пян ухмыльнулся. Пульс его участился. Адреналин был на пике. Он полагал, что Лорна будет против и не ожидал, что она с таким энтузиазмом поддержит его планы. Мне он нравится. Уж это точно послужит ему уроком. А дальше что? негромко спросил Ро. Альдаран, Чандрила, Карусант. Почему нет? Потому что это самоубийство. Пен подумал, что ослышался. Почему ты так считаешь? Потому что, в отличие от вас, я вижу всю картину. Ро обошёл вокруг стола и остановился напротив Пена. Вы сделали большое дело, все трое, но провоцировать республику было бы ошибкой. Провоцировать мы вспороли ей брюхо, и ей больно. Мой источник в Сенате докладывает, что готовится экстренное совещание канцлер при смерти. Да, бросила Лорна. И та бомба, что попала в Шагоход, чуть и меня заодно не угробила. Я её видела, Ро, прежде чем свалила оттуда. Сомневаюсь, что после такого кто-то мог выжить. Но ты выжила, заметил Ро. Меня нелегко убить, и поэтому мы круче их, прорычал Пен, повернувшись к Ро, который теперь стоял рядом с ним. Ты ведь это понимаешь, правда, Ро? Мы хотели убить Линусо. Нет, мы хотели, чтобы республика осознала, насколько мы опасны, рявкнул Глас чтобы они осознали, что их так называемый дух единства это обман, и мы это сделали. Теперь никто на фронтире не сможет спать спокойно. Никто не сможет рассчитывать, что Джидай придут на помощь. Значит, надо нанести удар. Нет, надо меня слушать. Было. Пэн даже не догадывался, что Ро способен двигаться с такой быстротой. Глас вскинул руку и перед горлом Довутина возник световой меч. Клинок был так близко, что обжигал кожу. Большая ошибка, огромная. В ответ Пенс схватил Роза за руку и ударил ею о стол, да так, что треснуло стекло. На этом драка должна была завершиться и завершилась бы, но Ров взмахнул другой рукой и всадил в шею Пена иглу какую-то, что ли. Пен отшатнулся, зажимая ладонью место прокола. Посмотрев вниз, он увидел, как в рукаве Ро исчезло какое-то приспособление. Не то шприц, не то крошечная механическая рука. Пен попытался заговорить, спросить, что за гадость, Ро в него впрыснул, но не смог произнести ни слова. Ему сдавило горло, в глазах помутилось. Он осел на пол, ноги вдруг отказались держать его вес. Когда он падал, голова ударилась о край стола, но эта боль была пустяковой по сравнению с огнем, который горел в его жилах. И всё это время Ро продолжал говорить. Его слова эхом отдавались в голове Пен, и мышцы начали дрожать. "Видишь ли, в чём твоя проблема, Пен?" сказал Ро, тыкая в его сторону световым мечом. "Ты так спешишь реагировать, что никогда не замечаешь настоящего удара. Сегодня мы начали войну, и можешь не сомневаться, ответ будет, но республика не знает, где мы." Бури должны расстредоточиться, восстановить силы, пока страх и паранойя будут шириться в галактике подобно чуме. Роп потушил мечи и повесил обратно на пояс. Республика сама разорвёт себя в клочья, и тогда, по моему слову и только моему, мы пожнём плоды. Но ты, Пэн, при всех своих амбициях и жажде славы, Кулак Ро обрушился на лицо Пенна, отмечая ударом каждое слово. Ты этого не увидишь. Пенн охнул бы по окончании избиения, но не смог сделать вдох. Казалось, будто голоса, которые он слышал, раздавались где-то за миллион километров отсюда, но он упрямо всслушивался, хотя и не мог их различить. Иди начинай празднество. Я буду на взоре. Пен не услышал, как ушёл Ро, и к тому времени он уже ослеп. Он знал, что будет, когда его тело наконец найдут. Скажут, что переборщил со стимуляторами. Честно говоря, он бы сам так сделал. Ро отнял у него всё: победу, его победу, и заставить ублюдка заплатить не было никакой возможности. Или была. Пен услышал шипение. Что-то прохладное оцарапало кожу. Боль отклынулась словно море в отлив, но тут же вернулась снова, когда изголодавшиеся лёгкие рывком втянули воздух. Мир вновь сфокусировался, перед прозревшими глазами проступили краски, а от далёкого грохота круши панка чуть не лопнула голова. Впереди кто-то был. Пэн выбросил ладони и схватил тонкую, но сильную руку. Пустой шприц полетел на пол. Пэн увидел длинные, легкую и холодные глаза. Лорна Он отпустил руку, но она даже не скривилась, хотя в местах прикосновения его пальцев уже начали проступать синяки. "Ты спасла меня", прокаркал Пэн. "Напрасно", он поднялся на ноги, если бы ещё зал перестал вертеться. Следовало догадаться, что он припас в рукаве какой-то трюк. Пэн закашлялся, лёгкие всё ещё ныли. "И ты тоже, кстати говоря, ты знала, что он задумал?" Нет, несколько. Но у тебя был антидот. Лорна достала из кармана флакон и встряхнула. Сипанит. Его добывают на Рилотии из самцов Бибфорта. Это антитоксин общего действия. Тебе повезло. Пэм тяжело привалился к столу дисплею. Что-то я не чувствую себя счастливчиком, где-то в Альпинии наслаждается жизнью. Аро От самого этого имени во рту стало горько. У себя на корабле наверняка занимается тем же. Он думает, что ты откинулся. Пэно ухватился за край стола и с усилием выпрямился. Так я сейчас пойду, раскурочу его рухлядь, докажу ему, что он ошибся. Нет, Лорна накрыла его руку своей. Ладонь холодила кожу, которая всё ещё горела от яда. «Ты же его знаешь, он никогда не участвует в праздновании, будет сидеть у себя, пока гулянка не угаснет, а когда, наконец, явит свой ясный лик, будет слишком поздно». «Слишком поздно для чего?» «Для него». Лорна сжала лицо Давутина обеими руками и заглянула прямо в глаза. «Его там не было, Пен, на земле, и Зитара не было тоже, кстати говоря. Они не знают, каково это было, какая это власть!» Мы обратили республику в бегство. Ты прав, Ро не мыслит масштабно. Больше не мыслит. Как по мне, надо продолжать. Нанести новый удар. И быстро. Выждем день, может, два. Поглядим, где республика укрепит оборону. Вокруг судоверфи или бактовых полей Хетцеля. А потом самая слабая цель станет нашей. Лорна крепко прижалась губами к его губам. Это было всё равно что целоваться с гадюкой. Отдыхай, сказала она, наконец оторвавшись. Пусть Сипанит делает своё дело. Я начну распространять новости. Банда теперь принадлежит нам. А если Зитар не согласится? Она улыбнулась, обнажив заострённые зубы. Он ведь больше не носит свою броню, верно? Я всегда считала, что три хозяина бури это на одного больше, чем нужно.